Глава одиннадцатая. И теперь свою боль и страх за судьбу любимой женщины Кирилл объединил в единое целое и подпитал этот пульсирующий сгусток эмоций всем арсеналом ментальных сил, имевшихся у него в запасе. Сказать, что ему было трудно, значит ничего не сказать поскольку состояние, в котором он сейчас пребывал, абсолютно не поддавалось какой-либо идентификации. Да, он читал о методиках индийских йогов и буддистских монахов, способных отправлять свои души в путешествие вне тела, без тела. А потом, в любой момент, когда душе надоест парить в просторах Вселенной, по ее закоулкам летать, возвращать ее обратно, А еще Кирилл слышал о развлечениях бакоров, черных колдунов вуду, умевших забирать чужие души и запирать их в особые сосуды, создавая таким образом из оставшихся без души людей своих рабов, зомби. Но то, что произошло с ним, было чем-то совсем другим. Его душу просто взяли и вырвали из тела, безжалостно зашвырнув непонятно куда. Вокруг не было никого и ничего, то есть вообще ничего. Абсолютный ментальный вакуум, представить себе который, не побывав в нем, внутри этой пустоты, невозможно. Причем душа в этом вакууме зависла в полной неподвижности, словно вмерзла в лед. И если бы не его недавно обретенные способности, Кирилл никогда не вырвался бы из этого льда. Но даже с его новыми силами выполнить задуманное, вернуться, оказалось очень нелегко. Все по той же причине. Тело-то его почти не фанило Вначале Кирилл решил, что тела его попросту больше нет, что его уничтожили и физически потому что не чувствовал он никакого отклика на свой призыв. А так ведь не должно быть. У него кроме души и разум имелся, и память, между прочим, тоже. И Кирилл постоянно сканировал пространство, выискивая знакомые эмоции, воспоминания своего прошлого. Ничего, никаких воспоминаний, его воспоминаний нету. Отчаяние все сильнее затягивало его в трясину безнадежности, обволакивая со всех сторон гипнотизирующим шепотом «Смирись, тебя нет, ты умер там, в той реальности, а то место, куда ты попал, и есть загробный мир, он именно такой, здесь лишь пустота и забвение, то есть вечный покой». Наверное, если бы с Ланой все было в порядке, Кирилл действительно смирился бы и успокоился бы навсегда. Но он не мог. И поэтому снова и снова он отправлялся на поиски самого себя, судорожно разыскивая в ментальном океане свою личную, собственную волну. Хотя бы крохотную, так, легкий всплеск на поверхности океана. Сколько времени это продолжалось, он не знал, потому что способов и методов отсчета времени в этой реальности не существовало. По его субъективным ощущениям прошла вечность. И вдруг Кирилл почувствовал не просто легкий всплеск, он ощутил взрыв своих эмоций, своих собственных. Он мгновенно узнал их. Гнев, ярость, желание убить. Он совсем не удивился такому жесткому коктейлю. Просто не успел это сделать, немедленно рванувшись навстречу этому взрыву. Да и сложно было бы ожидать чего-то другого. Ощущение неги и счастья, к примеру, отброшенного на произвол судьбы бездушного тела. Больше всего Кирилл боялся потерять пеленг, навсегда остаться в этом ледяном вакууме. Он молил свое тело не успокаиваться, держать эмоции, не исчезать, потому что мгновенно перенестись в ту точку, где это тело находилось, Кирилл, как оказалось, был не в состоянии. Вакуум не желал отпускать свою добычу. Она ведь, добыча эта, так прочно вмерзла в лед, заняла свое место в постоянно возводимой кем-то конструкции небытия. И если именно эта часть всеобщего вакуума исчезнет, то и вся конструкция может рухнуть. И тогда придется возводить новую. Нет уж, еще чего не хватало. Из-за какой-то песчинки перекраивать законы этого мира? Никогда. И ледяная толща стала еще более монолитной, сжимая пространство вокруг Кирилла, уплотняя его все сильнее и сильнее. Но изов его тела становился все более отчетливым. Кирилл чувствовал, как нарастает его гнев. И с хрустом, с болью проламывался сквозь лед небытия, оставляя на его осколках кровавые лохмотья своей души. Но в процессе борьбы таяла и его сила. А ледяной монолит становился все плотнее. Ситуация все безнадежнее. Кирилл был уже совсем близко, он чувствовал ауру своего тела, пусть и очень странную, какую-то тускло-серую, но это точно была его аура. А значит, ему осталось совсем чуть-чуть, один последний рывок сквозь лед. Вот только лед к этому моменту уплотнился до крепости алмаза. И душа Кирилла, обезумевшей птицей, билась о непреодолимую преграду небытия, оставляя на ней кровавую подпись, свидетельство собственного бессилия. Кажется, это конец. Он не смог. Не получилось у него. Лана навсегда останется куклой профессора Шустова. А есть еще и какой-то Сергей Тарский рядом с ней. Что? Он... Он видит своими собственными глазами. Выброс эмоций его тела оказался настолько мощным, что вдребезги разнес последний окровавленный бастион ледяной преграды между телом и душой Кирилла Витки. И Кирилл Витки вернулся окончательно и навсегда. И обрадовался ощущению сковывавшего его реального земного холода, заплакав от счастья. И он совсем не стыдился своих слез, потому что он чувствовал этот холод, он его ощущал. И боль чувствовал, странную боль, изнуряющую, всеобъемлющую какую-то. Болело не что-то одно, рука или нога, болело все тело. А еще, как оказалось, после первой попытки пошевелиться, тело его очень плохо слушалось приказов из рубки управления особенно руки и ноги скрюченные самым невероятным образом и с лицом творилось что то странное один глаз почти закрылся губы еле двигались паника уже почти окончательно побежденное сознанием оживилась и возбужденно потерла липкие лапки готовясь вернуться на трон ага приятель Попался, мол, никуда ты от меня не денешься. ни в твоем положении можно мною пренебрегать. Я тут главное, понял? Ай, хам. Кто так с дамами обращается? Пинок под зад, как вульгарно. Фи. Кирилл стиснул зубы и привстал, сосредоточив все силы на первостепенной сейчас задаче подняться на ноги. Обо всем остальном подумаю потом, решил он, потому что остальное оказалось слишком уж шокирующим и непонятным. Где он находится? Что с его телом? Как он сюда попал и что тут делает? В голове его метались воспоминания, сталкиваясь лбами и шипя сквозь зубы, не несущие никакой полезной информации словосочетания. Воспоминания его души и его тела. И слиться в какую-то целостную картину они пока что никак не хотели. А вот вносить в происходящее сумбур и неразбериху – это у них очень даже хорошо получалось. Опершись скрюченной рукой о деревянную стену вагончика, напоминавшего, да, строительную бутовку, Кирилл все же поднялся и осмотрелся, и прислушался. Темно, холодно моросит нудный дождь пополам с мокрым снегом. Листьев на виднеющихся в скудном свете переносных фонарей деревьях нету. Очень похоже на ноябрь. А он отправился на деловой ужин с профессором Шустовым в начале октября. Значит, прошло около месяца. На зоне, а он, вернее, его тело все это время провел, провело здесь. Вместе больше всего смахивающим на какой-то лагерь. Он что, в заключении? Хотя нет. Для зоны здесь слишком мало построек. Собственно, построек-то почти что и нету. Только длинные навесы, под которыми движется лента конвейера. А рядом с ним копошатся какие-то оборванцы. Дверь вагончика вдруг с грохотом распахнулась, и оттуда выскочили несколько гогочущих типов, внешний вид которых почему-то вытащил из нагромождения сумбурных воспоминаний Кирилла надрывный напев «Владимирский Централ, ветер северный». Увидев стоящего возле вагона Кирилла, один из типов гы гыкнул «О, немтырь очухался! Живучий сука!» «Ну, колись! Че ты тут делал? Почему ты, падла, не в цеху, а? Отвечай!» И он отвесил перекошенному чучелу небрежную оплеуху. Так, для порядка. Немтырь даже не упал, лишь покачнулся. Оплеуха и оказалась тем самым волшебным пенделем, соединившим разрозненные части памяти Кирилла Витки в единое целое. Теперь он знал всё.